Глава вторая. вертолет взмыл в воздух, и желудок у лорны скрутило. Не столько от ускорения, сколько от чистой паники. Сидя рядом с пилотом, она уцепилась за подлокотники. Сквозь массивные наушники пробивался нарастающий рев винтов. Ощущение такое, будто поднимаешься в лифте, вот только привязанном к ракете. Она никогда не была в восторге от высоты. Ненавидела путешествия по воздуху вообще, а уж полет на летающей газонокосилке считала верхом безумие. В вертолете Лорна летала лишь раз, во время преддипломной практики в Южной Африке, проводя перепись африканских слонов на территориях, прилегающих к заказнику. Тогда она подготовилась к полету, приняв перед ним пару таблеток ксанокса, и все равно еще долгие часы спустя была жидка в коленках. А сегодня. Все произошло без предупреждения. Доктор Метойр лишь вкратце посвятил ее в детали, когда вертолет приземлился. Даже не дал времени зайти и осмотреть подведомственные резервуары с жидким азотом. «Штат уже этим занимается», — заверил он, добавив, что сам за всем присмотрит и сообщит ей подробности по радио. Радио. Значит, ее везут за границей зоны покрытия какой бы то ни было сотовой связи. Лорна рискнула выглянуть из бокового окна. Вертолет заложил вираж, открыв ей вид на Миссисипи с высоты птичьего полета. Машина направляется вниз по реке, следуя примерно вдоль русла Биг Мадди, после урагана с лихвой, оправдывающей свое название, означающее «большая грязнуля». Бурля и пенись река несла свои воды, шоколадно-коричневые от поднятого ила, к Мексиканскому заливу. Их путь лежит к дельте реки, где весь этот алювий – ил, глина, песок и почва – выпадает в осадок в заливе, образуя свыше 3 миллионов акров прибрежных топий и солончаковых болот. Этот регион не только играет важную роль в экологии, став прибежищем обширной и сложной экосистемы, отчитывающей свою историю еще с юрского периода, но и представляет коммерческую ценность. Он снабжает Соединенные Штаты изрядной долей морепродуктов и почти 20% нефти. А заодно это слабое звено государственной границы. Лабиринт островков, петляющих проливов и рыболовных угодий превращает дельту в решето, сквозь которое просачиваются контрабандисты и наркокурьеры всех мастей. Министерство внутренней безопасности присвоило этому региону статус «высокой угрозы», и усилило новоорлеанское отделение пограничной службы. По словам босса Лорны, пограничная служба прочесывала район после неистовства стихий «Вчера ночью». У контрабандистов в обычае работать под прикрытием ненасти, чтобы доставить наркотики, оружие, а то и человеческий груз. Сегодня рано утром пограничники обнаружили траулер, севший на мель у одного из внешних островков. Обследовав судно, они обратились в ОЦИФ. Изрядная часть последовавшего разговора оказалась загадкой даже для доктора Метойера. Его не уведомили ни о причине вызова, ни почему в эту поездку пригласили именно Лорну. Несмотря на всеохватный трепет перед полетами, в душе Лорны нашлось местечко и для разгорающегося гнева. У нее собственные проекты в ОЦИФ под ударом. Так с какой же стати она летит к черту на куличике? Гнев, подпитываемый тревогой, мало-помалу нарастал. Что происходит? Почему затребовали именно ее? Она не знает в погранично-таможенной службе ничегошеньки. Ответы ее ждут лишь в конце полета. Радио в ее наушниках затрещало. Пилот в зеленой форме с шевронами, говорящими о его принадлежности к подразделению охраны воздушных и морских границ пограничной службы, указал в сторону горизонта. Он представился, но имени Лорна не расслышала. «Доктор Палк, садимся через пару минут!» Кивнув, она уставилась вперед. Плотная изумрудная растительность плавней впереди расступилась, сменившись россыпью мелких островков и полуостровов. Дальше в заливе темной линии у горизонта отмечала ряд более крупных барьерных островов, помогающих защитить хрупкие болота и плавни от моря но туда они не долетят. Лорна углядела глинцевитый белый катер, стоящий на якоре у одного из островков. Наконец-то. Когда вертолет начал снижаться к нему, она увидела старый рыболовецкий траулер, врезавшийся в берег. Он завяз достаточно плотно, чтобы сбить несколько деревьев и до половины выехать на остров. Очевидно, его выбросило туда штормовым нагоном. Вертолет стремительно опускался. Лорна ухватилась за подлокотники еще крепче. Она где-то читала, что большинство воздушных катастроф происходит при взлете и посадке, но предпочла бы не вспоминать подобную статистику именно сейчас. В паре ярдов от воды их снижение замедлилось. Поток воздуха от винтов разгладил воду, а затем поплавки вертушки мягко коснулись ее будто ноги гусыни, опускающиеся на гладь пруда. Несколько щелчков тумблеров, и вой турбин начал затихать. «Посидите, пожалуйста», — сказал пилот. «За вами выслали зодиак». Он кивнул в сторону окна, чем привлек внимание Лорны к надувной резиной волочонки, отвалившей от острова и устремившейся к ним. Не прошло и минуты, как пограничник в такой же зеленой форме помог ей выбраться из вертолета в зодиак. Она опустилась на банку надувной лодки, испытывая облегчение, но все еще чувствуя резь в желудке. Когда зодиак устремился к берегу, Лорна приставила ладонь козырьком ко лбу, пытаясь высмотреть причину столь загадочного и внезапного вызова. Поднявшееся солнце разогнало облака, открыв голубизну небес и согрев воздух день сулил превратиться в луизианскую парную, и Лорну это вполне устраивало. Она сделала несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться, обоняя тошнотворный смрад гниющей зелени, мокрого мха и илисты соленой воды. Для нее эти запахи были родными. Ее род живет в Луизиане с 19-го Его история отпечаталась в памяти Лорны четче, чем морщины на ладонях, как заведено у всех старожилов Нового Орлеана. Она помнит имена и биографии предков так, словно они умерли только вчера. Во время войны 1812 года ее прапрадед, тогда еще 17-летний юноша, дезертировал из британской армии во время битвы за Новый Орлеан и обосновался в новом расцветающем пограничном городе. Сноска. 1812 год. Речь идет об англо-американской войне. Конец сноски. Здесь он познакомился с дочерью семейства Де Трипанье, женился на ней и быстро сколотил скромное состояние выращиванием сахарного тростника и индиго на стоакровой плантации, полученной в приданное. С годами состояние все разрасталось, и род Полков был одним из первых выстроивших особняк в осененной дубами долине Гарден-дистрикта Нового Орлеана. Продав плантацию, семейство осело в этом районе окончательно. Много поколений подряд особняк полков пользовался почетом и славился как место встреч генералов, юристов и бесчисленных деятелей науки и литературы. Особняк в итальянском стиле стоит по сей день, но, как и весь город, в 20 веке род полков начал малу-помалу по малу приходить в упадок. Родовую фамилию сохранили лишь Лорна, да и ее брат. Отец умер от рака легких, когда Лорна была еще ребенком. Мать скончалась год назад, оставив детям особняк, отчаянно нуждавшийся в ремонте и уйму долгов. Но традиционное почтение к образованию в семье сохранилось. Лорна подалась в медицину и науку, а брат, годом ее моложе, стал инженером-нефтянником на государственной службе. Пока что брат и сестра, еще не успевшие обзавестись семьями, обитают вдвоем в родовом поместье. Шорох резины по мокрому песку вернул ее к настоящему. Островок, один из множества образующих цепочку, тянущуюся к самому заболоченному побережью, по-русски парисами, спутанными испанским бородатым мхом в единую массу, напрочь перекрывавшую путь от пляжа вглубь острова. Но ее путь лежал вовсе не туда. «Сюда», — сообщил рулевой зодиака, протягивая руку, чтобы помочь ей вылезти из лодки. Проигнорировав ее, Лорна выбралась на берег самостоятельно. «Ноо ждет вас». «Какой еще Ноо?» «Начальник оперативного отдела». Хоть Лорна и не разбиралась в иерархической структуре пограничной службы, но по должности заключила, что этот субъект командует расследованием. Может быть, как раз он и вызывал ее из ОЦИИВ. Желая, наконец, услышать ответы на донимающие ее вопросы, Лорна направилась вслед за рулевым к сидящему на мели траулеру. С самого рождения, живя у реки, в судах она разбираться научилась. Траулер оказался не из крупных, всего 40 футов от носа до кормы. Краны по штирборту при столкновении переломало, но бакборд косо целил в небо стрелами, к которым по-прежнему были привязаны сети для промысла креветок. Горстка людей, все в полевой пограничной форме, собралась на берегу у борта траулера. У одних головы покрывали рыжевато-коричневые стеценовские шляпы, у других — зеленые бейсболки. Не ускальзнуло от внимания Лорны и ручное оружие в кобурах, а у одного пограничника на плече висел ремингтоновский дробовик. «Да что ж тут творится?» При ее приближении все замолкли. Несколько пар глаз смерили ее взглядами с головы до пят, не выразив особого восхищения. Лорна старалась сохранять на лице подобие сурового выражения — но чувствовала, что щеки зарделись от негодования и с трудом удержалась от того, чтобы показать им средний палец. Прямо сборище сексуально озабоченных юнцов какой то Агенты расступились, давая дорогу высокому мужчине, одетому в такие же, как у них, темно-зеленые брюки и рубашку, под цвет с длинными рукавами, небрежно закатанными до локтей. Петерней, прочесав свои черные волосы, слипшиеся от пота, он снова натянул черную бейсболку, но лишь после того, как тоже смерил ее взглядом серо-голубых глаз с головы до пят. В его взгляде, в отличие от остальных, она не ощутила ни намека на вожделение, только желание оценить ее. И все же обрадовалась, когда козырек фуражки накрыл эти глаза тенью. Мужчина двинулся ей навстречу. Заметно выше шести футов ростом, широкоплечий и мускулистый, но вовсе не массивный, держится с уверенностью человеку, умеющего командовать, но не испытывающего нужды подавлять. От него прямо-таки исходит решительность с оттенком свирепости. Подойдя, он протянул широкую ладонь. «Доктор Полк, спасибо, что приехали». Обмениваясь с ним рукопожатием, Лорна обратила внимание на длинный шрам вдоль предплечья от локтя до запястья. Подняв взгляд, Встретилась с ним глазами. Кожа, загорелая до оливкового цвета, кажется еще темнее от черной щетины на подбородке. Слух Лорны сразу же уловил в его речи легкий каджунский акцент. Сноска. Каджунский диалект французского языка распространен среди франкоязычного населения Луизианы. Следует отметить, что французские выражения, встречающиеся далее, произнесены именно на каджунском диалекте. Конец носки. Значит, он из местных. Правду говоря, было в нем что-то мучительно знакомое. И тут до Лорны дошло, когда она уже собиралась спросить, с какой стати ее сюда притащили. А вместо того выпалила совсем другой вопрос. Джек? Сурово поджав губы, полные, но определенно мужественные, он едва заметно кивнул. Внезапная перемена восприятия сказалась и на сложившемся у нее образе. Гнев улетучился, сменившись неуютной прохладцей. Минуло уже десять лет с тех пор, как Лорна видела его в последний раз. Она тогда только-только перешла в старшие классы, он же был уже без пяти минут выпускником. Хоть она тогда его толком и не знала, ведь два года в старших классах непреодолимая социальная пропасть — Их двоих связывали тёмные узы, которые ей хотелось оставить в прошлом навсегда. Судя по выражению мрачной тучи, набежавшему на лицо Джека, ему, наверное, хотелось того же. Как бы то ни было, сейчас не время бередить старые раны. «Доктор Полк», — натянуто выговорил он, — гортанный акцент проступил отчётливее. «Я вызвал вас сюда, потому что...» потому что не знал, кто еще располагает квалификации, необходимой, чтобы помочь разобраться с тем, что мы обнаружили. Лорна распрямила спину, тоже перестроившись на профессиональный лад. Может, оно и к лучшему. Сглотнув, она устремила взгляд на траулер, радуясь поводу отвести глаза. «И что же вы нашли? Вам лучше увидеть это собственными глазами». Повернувшись, он первым направился к траулеру. С палубы свисала веревочная лестница. Джек легко вскарабкался по ней первым. Лорна же до сих пор чувствовала, как онемели ноги и спина. Как только Джек скрылся за планширом, один из членов его команды придержал нижний конец лестницы, облегчив Лорне восхождение. Наверху Джек подал ей руку, втянув на палубу. У двери, ведущей в трюм, на часах стояли еще два пограничника. Один из них вручил ему фонарик. «Сэр, мы наладили в трюме переноску, но там все едино чертовски темно». Включив фонарик, Джек, взмахом руки, пригласил Лорну следовать за собой. Поосторожнее на треклятой лестнице». Луч его фонаря упал на темный мазок сбоку от лестницы. Будто здесь что-то тащили в трюм волоком. Внезапно Лор не расхотелось туда спускаться. «Трупов мы не нашли», — сообщил Джек, словно ощутив ее тревогу. «А может, просто посвящая в обстоятельства дело». Лор надвинулась за ним по лестнице и дальше в тесный коридор. Их держали в клетках в главном трюме. Она не потрудилась спрашивать, кого именно держали в клетках, уже учуяв знакомое мускусное зловоние затхлой конуры. До слуха донеслось шарканье лап, шорохи тел, хнычущее мяуканье, резкий крик птицы. Лорна начала понимать, почему ее вызвали. Контрабанда экзотических животных, бизнес с многомиллиардным оборотом, уступающий лишь наркотикам и оружию. И, к сожалению, Соединенные Штаты – одна из ведущих стран потребителей подобного контрабандного товара, рыночная доля которой составляет... 30%. Как раз на прошлой неделе Лорна читала о захвате крупной подпольной сети, занимавшейся контрабандой редких видов пантер. В данном случае супружеская чета из Миссури ввозила крупных кошек не для забавы, а для расчленения. Нелегально импортируя пантер, их попросту резали, как скот. Шкуры леопардов, тигров и львов могут потянуть на 20 тысяч долларов каждое. Но и это еще не все. Будто какая-то макабрическая мясная лавка, они распродавали все части тел подряд. Тигрины и пенисы перемалывали на афродизиаки, а кости — на снадобье от артрита. В ход шло абсолютно все. Желчные пузыри, печень, почки, даже зубы. В конечном итоге такие большие кошки мертвыми стоили куда дороже, чем живыми. Следуя за Джеком в главный трюм, Лорна чувствовала, как в груди закипает гнев. Лампа на высоком штативе освещала помещение с низким потолком. Клетки из нержавеющей стали выстроились по обе стороны длинного трюма. Более крупные позади оставались во мраке. Лорна только рот разинула от изумления перед размахом деятельности контрабандистов, теперь точно зная, почему здесь понадобилась она как ветеринар специализирующиеся на экзотических животных. Повернувшись, Джек посветил фонариком в ближайшую клетку. Заглянув внутрь, Лорна поняла, что крайне заблуждалась в своих предположениях.